Ша. Шопоголизм. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Ночь нежна. Брат Истон Эллис, американский психопат. Тяга к расточительности засасывает как трясина. Любители приобретать новые вещи бегают по магазинам, забыв обо всём с кредитной картой на перевес. В результате они погрязают в долгах. Примечание. Смотрите в стеснённых обстоятельствах. Конец примечания. Или крутятся как белка в колесе, зарабатывая, зарабатывая, зарабатывая, зарабатывая, чтобы не пойти ко дну. Примечание. Смотрите трудоголизм. Конец примечания. Одна из наших любимых покупательниц, прекрасная психопатка Николь Из романа Фрэнсиса Скотта Фитт-Джеральда «Ночь нежна». Ее способностью тратить деньги бесцельно, без угрызений совести, нельзя не восхищаться. Мы готовы признать, что покупка вещей подымает настроение, но должны заметить, такие женщины, как Николь, тратят, не считая главным образом потому, что не видят других способов доказать, собственную значимость. Новаторский роман "Врете истина Элиса. Американский психопат" это смелая попытка проникнуть в сознание серийного убийцы. Обратите внимание, страницы романа пестрят фирменными лейблами. Это первый тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что мир героя потерял нравственные ориентиры. Если у вас хватит смелости взяться за эту книгу, она навсегда отбьёт у вас охоту к брендовым шмоткам. У Патрика Бейтмена есть правила, которых он строго придерживается: ухоженные руки, идеально уложенные волосы, лёгкий загар, приобретённый в солярии, мускулистое тело, накачанное в тренажёрном зале. Со вкусом подобранная одежда. Дорогой костюм, шерсть с шелком от Эрмена Джильдо Зеньи, сорочка от Бехара, шелковый галстук от Ральфа Лорена, кожаные туфли от Фрателли Росетти, очки в роговой оправе, разумеется, от Оливера Пипплза. Ужинать можно только в самых престижных ресторанах «Дорсия». Баркадия, Орсо, степень жизненного успеха или неуспеха определяется тем, достаточно ли ты известен, чтобы получить хороший столик. Бормоча своей подружке Эвелин, что он отнюдь не соседский паренек, как ей нравится его называть, а злой порочный психопат, Бейтмен абсолютно искренен. Наблюдая, как он со зачёрённой жестокостью совершает бессмысленные убийства, пытает и расчленяет своих жертв, ещё раз предупреждаем чтение не для слабонервных, и сцены насилия будут долго стоять у вас перед глазами. Мы понимаем, этот монстр и есть альтер эго Бейтмена, обычно скрытое под маской благообразия. Прочитайте, как Бейтман составляет перечень рождественских подарков для коллег с Уолл-стрит, и вид посеребренного графина для вина из списка маньяка станет вызывать в вас дрожь ужаса. Не обижайтесь. Мы ведь не утверждаем, что вы тоже психопат. Просто не скупайте в магазинах все подряд. Не гоняйтесь за звездными брендами и остерегайтесь, что... Мужчина с портфелем Тами, того самого с идеально подпиленными ногтями, который отказывается есть баклажаны, потому что они не так приготовлены. Да-да, это он. Правда, он скорее всего не обратит на вас внимания, потому что на вас носки не того цвета. Примечание. Смотрите также алчность в стеснённых обстоятельствах находится Книгомания. Конец примечания.